Глава 17. Из документального фильма, распространяемого неправительственной организацией. Фильм изъят из проката. Как образовалась Риозона? На этот вопрос до сих пор нет однозначного ответа. Однако пусть над ним думают ученые, нас он и не интересует. Гораздо интереснее, что случилось с людьми, проживающими на этой территории до того, как она превратилась в глобальную аномалию. Множество самых различных мест, начиная небольшими коттеджными поселками и заканчивая многоэтажными домами на окраине Рио, когда-то были населены. Власти попытались объяснить большое количество жертв, взорванной тогда ядерной бомбой. Однако, как объяснить большие жертвы при сравнительно небольших разрушениях? Более того, Официальные списки подтвержденных случаев гибели людей до сих пор не опубликованы, и многие так и фигурируют в документах, как пропавшие без вести. Сталкеры, незаконно проникающие на территорию бразильской аномальной зоны, сообщают о множестве разнообразных мутантов. Некоторые из них антропоморфны и, более того, носят человеческую одежду. Быть может, в них все еще теплятся остатки памяти о прошлой жизни. Может, их попытки выйти с людьми на контакт ошибочно воспринимаются как агрессия? Может быть, глубоко внутри это все еще наши соотечественники, братья и сестры, соседи? Мы предлагаем вам ознакомиться с любительскими кадрами, на которых запечатлены эти несчастные. Настроение после увиденного в баре было подавленным. Но рефлексировать некогда. Надо сносить эту чертову баррикаду, да и сваливать отсюда на нахрен. А лично мне не хотелось бы на своей шкуре узнать, что чувствовали те бедолаги. Для каждого из баллонов удалось найти свое место. Два пристроили между большими бетонными блоками, еще одним подперли крупный тонны на полторы бак. Последний расположили как раз с расчетом на то, чтобы, взорвавшись, он снес большую часть арматурных распорок, удерживающих все это великолепие. Айвен отошел к броневику, вернув мне предварительно детектор. Открыть баллоны он решил доверить мне, а сам отправился заканчивать свой дистанционный взрыватель. Схема была крайне проста. Зажигательная граната с разогнутыми усиками предохранительной чеки примотанная проволокой к двум арматурным прутам. И моток шнура метров 30, который наемник нашел в миротворце. Один конец шнура был прикручен к чеке, а второй Айвен решил прикрепить к заднему бамперу предварительно развернутого броневика. Мы садимся в машину, отъезжаем за угол, трос натягивается, выдергивает чеку, и мы получаем большой бодобум. При этом сами находимся в безопасности. Ну, по крайней мере, так планируется. Хорошо, что баллоны были снабжены вентилями, и не пришлось мучиться с газовым ключом, которого у нас все равно не было. Стряхнув с себя оцепенение, я повернул вентиль на одном из баллонов. Послышалось тихое шипение, а в воздухе сразу же почувствовался характерный запах. Хотя, как я слышал сами, пропан и метан ничем не пахнут, якобы это всего лишь присадки чтобы можно было распознать утечку до того, как газ детонирует. Вывернув кран, насколько это было возможно, второй рукой я схватился за следующий. Нужно было открыть их как можно быстрее, а потом бежать к машине. Оставалось надеяться, что газ в воздухе будет в достаточной концентрации, чтобы взорваться, а не просто выгореть. И что наемник не споткнется, разматывая шнур, тянущийся от гранаты. Я, конечно, хочу отсюда поскорее выбраться, но не таким способом. Я открыл третий, а потом и четвертый краны. Металлический привкус во рту стал совсем уж невыносимым. Я натянул на лицо маску респиратора и, ориентируясь по экрану детектора, побежал к броневику. Прыгнул на водительское кресло, убедился, что все заняли места согласно купленным билетам и рванул машину вперед. Больше всего я боялся, что шнур зацепится за какую-нибудь штуковину, торчащую из земли, и наш взрыватель сработает раньше времени. Но наемник, оказывается, предварительно пробежался по маршруту броневика и расчистил дорогу. Я крутанул руль, заводя машину за нагромождение лезущих друг на друга строений, которые местные называют домами. Шнур натянулся и сзади грохнуло. Подождав, пока по земле пробарабанят обломки, мы вылезли наружу посмотреть на творение рук своих. Негр выругался, наемник присвистнул, я же просто промолчал. Там, где минуту назад поднималась стена баррикады, сейчас бушевал огненный шторм. Огонь уже перекинулся на здание борделя, побежал по проводам, охватил деревянный столб. «Тушить некому». — произнес я первую мысль, пришедшую ко мне в голову. — Весь холм выгорит. Что ж мы натворили-то? — Давай за руль, быстро, — приказал наемник, рванув в сторону тяжелую створку двери броневика. — Надо прорываться, пока здесь все не вспыхнуло. Дома из древесно-стружечных плит, закрытых сверху брезентом, вспыхивали, будто спички. Ветер перебросил пламя на другую сторону улицы к балкону. Загорелись прозрачные тканевые занавески, а через секунду и сам дом, потрескивая, пылал. И теперь на месте баррикады нас ждали натуральные огненные врата. Мотор броневика зарычал и отронул машину, торопясь набрать достаточную скорость. Правда, теперь не для того, чтобы таранить, а чтобы как можно быстрее проскочить опасное место. Языки пламени поднимались вверх и, попадая в аномальный очаг, закручивались в спираль. Над фавелой вздымался огненный смерч. Но зато дорогу мы расчистили с гарантией. Объемный взрыв, получившийся, кроме того, направленным, смел препятствие с пути, будто мелкий мусор. Там не осталось ничего, кроме ревущего пекла. Вывернув руль, мне удалось проехать мимо него, едва задев огонь бортом. С заносом повернув вправо, я оказался на дороге, ведущей вниз с другой стороны холма, туда, где поднимались ввысь небоскребы с вертолетными площадками. Чего там только не было. Дорогие клубы, пентхаузы, vip квартиры с лоджиями, с балконами. И вся эта роскошь с видом накопошащихся в муравейниках фавел насекомых, виноватых разве что в том, что они родились не в тех семьях. Настроение было гадким. А то, что мы во второй раз, если не считать девчонку из бара, которая, по сути, уже была живым трупом, встретили выживших, его улучшению совершенно не способствовало. Эти были похожи на первых, тех на броневике. И встретили они нас также неприветливо. Из окна высокого коттеджа из красного кирпича кто-то выпустил по нам короткую очередь из автомата. Пули застучали по броне. Звук почему-то напомнил о готовящемся в микроволновке попкорне. Правда, в этот раз в микроволновке были мы. Непонятно, кто это был. То ли бандиты, то ли боевики рассвета, то ли кто-то из ошалевших силовиков. Я только успел вывернуть руль влево, подставляя под пули бронированный бок вместо тонкого щитка. Навстречу бабахнул пулемет. Наемник согнал со своего пригретого места негра, снова взявшись за управление турелью. Автоматчик притих, то ли получил пулю, то ли просто решил переждать свинцовый дождь. Передо мной внезапно появился фонарный столб. Я бросил броневик в крутой занос, в последний момент увернувшись от препятствия, и выехал на широкий и густой газон. На траве по правую сторону от нас в знакомой позе лежал труп. Жертва дьяволовых клопов. В память намертво врезались выгнутые в напрасной попытке защититься руки и выражение страдания на мертвом лице. Броневик зарычал. Из-под колес брызнул настоящий фонтан из грязи, травы и блестящих мелких насекомых. Я зарычал в тон беснующемуся мотору и снова бросил машину в сторону. «Шина лопнула!» — констатировал бывший боксер, от волнения даже забыв ставить свое неизменное «Нигга». «Нормально все!» — бешеным голосом прорычал я в ответ. «Дырка, не более! Автоподкачка вытянет! Главное, чтобы мотор не заглох!» вести машину стало значительно тяжелее. Пару раз нас бросало в занос, Но своевременными движениями руля мне удавалось выровнять броневик. Я снова вдавил педаль в пол. Стрелка спидометра прыгнула вверх. Квартал богатых коттеджей остался позади. Мы проезжали что-то по проекту, подобное нашим хрущевкам. Дешевое и быстро строящееся жилье, рассчитанное на снос через 50 лет эксплуатации. Видимо, как и в России, такие строения сносились не везде. В окне дома, по правую сторону от дороги, мелькнул человек с винтовкой в руках. Однако стрелять не стал, по-видимому, испугавшись грозного вида машины спецназа. Здание слева было наполовину разрушено. Часть плит провалилась внутрь, часть — наружу. Непонятно было разве что природа таких разрушений. Сомнительно, чтобы кто-то отрабатывал по этому дому ракетами. Зачем? Хотя кто там будет разбираться, куда стреляет. Рассвет? Ага, два раза. Внезапно дверь подъезда распахнулась, и из темноты появилась женщина с ребенком на руках. Одновременно с их появлением с незастекленного балкона второго этажа дома на добычу бросились две твари. Выглядели они так, как выглядел бы человек, если бы отрастил длинные руки и ноги с добавочными суставами. А разве что тупорылые без носа и морды портили сходство. Я не успел осознать свои действия. Сработали инстинкты. Взвизгнули тормоза, броневик, оставляя на асфальте черные следы шин, остановился. Не обращая внимания на ругань, налетевшего на ручки турели наемника и вопросительные возгласы негра, я освободился от ремня и, на ходу, приводя оружие в боевое положение, рванул створку двери десантного отсека в сторону. «Куда пошел?» – заорал сверху Айвен, но не получил ответа. Едва оказавшись на улице, я открыл по тварям огонь, умудрившись зацепить одной очередью обеих. Правда, было видно, что попадание из тавора не возымели особого эффекта. Перекатившись через голову, одна из них приготовилась к прыжку, вторая же, повернувшись ко мне, зарычала. Наверное, решила, что я собираюсь отобрать у них законную добычу, В принципе, так оно и было. Ругаясь, на чем свет стоит, я рванул в сторону двери парадной, молясь, чтобы передо мной не оказалось никаких аномалий. На оповестительный сигнал детектора особо надеяться не следовало. Скорее всего, я его услышу уже после того, как окажусь в аномалии. «Куда пошел, мать твою?» — снова услышал я голос наемника, утонувший в стуке автоматной очереди. Я обрушил свинцовый ливень на ту из тварей, что уже готовилась оттолкнуться от земли, надеясь, если не убить, то сбить с прыжка, не дать обрушиться на женщин. Девчушка тонко закричала, исходя с ума от страха, вырвалась из рук матери. Едва приземлившись, она рванула обратно, в холодную темноту парадной. На вид девочки было лет шесть, однако двигалась она едва ли не быстрее атакующих монстров. Пулеметная очередь, выпущенная, решившим наконец-то мне помочь наемникам, швырнула первую, ближнюю ко мне тварь в сторону, и, наполовину перевалившись через высокий бордюр, на все еще сырой газон монстр затих. Второй, кажется, окончательно потерял интерес к женщине и прыжками бросился в мою сторону. Наемник не стрелял, опасаясь зацепить меня или женщину, которую нам все же удалось вырвать из лап твари Однако сейчас мне следовало опасаться уже за свою жизнь. Я вскинул автомат и короткими очередями добил весь магазин, пытаясь попасть в мутанта. Но, видимо, мои первые удачные выстрелы можно было списать на случайность. Каждый раз монстру удавалось прыжком уходить с линии огня за секунду до того, как я выжимал спуск. Паузы, чтобы сменить магазин, мне не дали. Резко разорвав дистанцию, тварь атаковала. Едва успев отпрыгнуть назад, я махнул ногой, хорошим футбольным ударом врезав в безносое лицо твари. И чуть не взвыл. Ощущение было, будто промахнулся и попал в стену. Однако удар не прошел бесследно и для монстра. Он поплыл, мотнув головой и дав мне возможность исполнить задуманное рванув в сторону я схватил женщину за узкие плечи и рванул вниз заваливая на жесткий асфальт и теперь уже андрей воспользовался данным мной шансом снова застучал пулемет крупнокалиберные пули ударили в тело твари и разорвали его пополам в нос ударило дикое зловоние мы с женщиной посмотрели друг на друга несмотря на разницу в возрасте Сходство с девочкой было несомненным. Мать и дочь пытаются выжить во внезапно ставшем враждебном мире. Она скользнула взглядом по моей форме и экипировке. «Черт, совсем молодая еще!» «Изабель», — прошептала девушка, — «спаси ее, солдат!» «Давай в броневик, по моим следам, точь-в-точь!» -в, -точь». в ответ приказал я ей, поднимаясь на ноги. «Я постараюсь привести ее». Оставив женщину на попечение прикрывающего нас наемника, я сменил магазин и бросился в дом. Девчонка не могла уйти далеко. Правда, была сложность. Ребенок мог прятаться под кроватью или в каком-нибудь из шкафов, и тогда задача усложнялась. Пойди найди ее в целом доме. Первым сюрпризом для меня стало то, что здание оказалось общежитием коридорного типа. Вторым, бросившийся на меня из темноты и сбивший с ног на пол мутант. Приложившись головой о бетонную стену, я на мгновение потерял возможность сопротивляться. Однако тут в дело вступил третий сюрприз. Мало того, что спасший мне жизнь, так еще и объяснивший причину обрушений. Под землей что-то хлюпнуло, потом грохнуло, и дом сотрясся от мощного удара. Не знаю, какая гравитационная аномалия зарождалась под зданием в тот момент, но мощности ее было вполне достаточно, чтобы в перспективе этот самый дом развалить. Не найдя за что удержаться, тварь, уже было занесшая над моей головой руку, с зажатым в ней утюгом, слетела с меня. Проследив взглядом за ее полетом, я увидел улепетывающую по коридору девочку. Рука рванулась к обуре на поясе однако нащупала только расстегнутый клапан. Я успел забыть, что отдал свой кольт. Единственное, что пришло мне в голову, резко разогнуть ногу в колени, врезав уже тянущие ко мне свои неестественно длинные руки твари по морде. Человека такой удар бы вырубил, однако мутант только качнулся, чем, впрочем, дал мне возможность найти, наконец, потерянный автомат. Практически вставив ствол в рот монстра, я надавил спусковой крючок. Вспышка ослепила меня. товар застучав, выпустил длинную очередь. Льющийся из дула поток свинца буквально срезал голову твари. Убедившись, что мутант мертв, я рванул по коридору. «Изабель!» — закричал я дурным голосом, пытаясь остановить несущуюся прочь девчушку. Дорогу мне перегородил завал. Потолочные плиты обрушились, и путем на ту сторону осталась только щель, достаточной ширины, чтобы ребенок, опустившись на четвереньки, мог пробраться. Я бы не пролез. Единственным вариантом для меня оказалась попытка выбраться наверх через второй этаж. Схватившись обеими руками за край пролома, я подтянулся, чувствуя, как под пальцами крошится старый бетон. На втором этаже было еще хуже. Здесь провалился не только пол, но и кусок стены. Причем так, что целая комната исчезла, открыв меня для света луны, непонятно как пробившегося сквозь тучи. В память врезалось убранство комнаты, характерное для среднестатистического студенческого общежития. Три койки с кучей вываленных на них платьев, письменный стол со стопками учебников, Шкаф с распахнутой дверцей. А еще через мгновение мне стало не до разглядывания интерьеров. Как выяснилось, минуя пролом, я оказался открыт не только для лунного света, но и для взглядов через прицел. Парни из здания напротив, наконец, сделали свой выбор и открыли беглый огонь, целясь в мою обалдевшую от избытка приключений тушку. Непонятно, каким чудом я умудрился остаться целым и невредимым. В защитную пластину, закрепленную на спине, ударила, но, к моему счастью, не пробила. Пуля или срикошетила до этого, или прилетела, уже растеряв по пути убийственную энергию. В принципе, понятно, чего они ко мне прицепились. Когда в городе идет война все против всех, находиться здесь в камуфляже уже рискованно. А с оружием так вообще смертельно. Если есть оружие, значит опасен, значит комбатант. А если так, то подлежишь уничтожению. Опыт жестоких и кровавых гражданских войн в Восточной Европе, вспыхнувших на рубеже веков, наглядно доказал это. Хотя там жертв и среди некомбатантов хватало. Под свист пуль и виск рикошетов, отогнавших кстати пришедшие в голову мысли, я преодолел несколько метров, отделяющих меня от следующего пролома, и солдатиком прыгнул вниз. Дом снова тряхануло, от потолка второго этажа отвалилась балка и пролетела в паре сантиметров от моего носа. Сбоку раздался громкий хлопок, и меня тут же окатило струей ледяного пара из лопнувшего мыльного пузыря. Отшатнувшись от нее, я юркнул в сторону. Как оказалось, практически в лапы бросившегося на меня из темноты очередного монстра. Время остановилось. Я успел в подробностях разглядеть все. Его нечеловеческие острые когти, перекатывающиеся шары напряженных мускулов под одеждой, звериный оскал и тонкую ниточку слюны, замерзающую в воздухе, от соприкосновения с жидким гелием. По кошачьей извернувшись, я умудрился разменуться с лапами твари, и та полетела в пролом прямо на торчащую из бетонных блоков острую арматуру. Взвыла, схватилась за висящую под потолком люстру, будто тарзан за лиану, пытаясь удержать себя от падения. На мгновение я даже поверил, что крепеж светильника выдержит вес монстра, и меня ждет еще одна схватка в узком коридоре между разряжающейся аномалией и колиями арматуры. Однако какие-то законы физики здесь еще работали. Крюк вырвался из бетона, и мутант полетел вниз. Колия с чавканем пронзили его тело и вышли из спины. Что странно, такие же чистые, как были, если не еще чище. И снова из тела незнакомой мне породы тварей не появилось ни капли крови. Мутант засипел воздухом, врывающимся в грудную клетку через дыры, и, отталкиваясь руками от бетона, попытался стащить себя с кольев. Рванулся раз, второй, с каждой попыткой все сильнее и увереннее. Он даже не думал слабеть от полученных повреждений. Наверное, ему удалось бы стащить себя с арматуры, не проши я его длинной автоматной очередью. После чего рванул дальше по коридору. Следовало как можно быстрее покинуть это место, пока температура здесь не достигла абсолютного нуля. Будет тебе эдакий персональный белый хлад. Коридор вполне ожидаемо заканчивался тупиком. Передо мной было четыре закрытых двери и две открытых. Девчонка, повинуясь вполне понятным детским инстинктам, могла попытаться запереться в комнате. «Изабель!» — снова заорал я в напрасной попытке заставить ее хоть как-то проявить свое присутствие. Мой хрип совсем не то, чего она хотела бы услышать. Вряд ли даже мама дозвалась бы до нее с первого раза. Дышать в коридоре становилось все труднее и труднее рвущийся из аномалии будто из пробитой трубы газ замораживал воздух вокруг и дышать становилось все труднее и если так будет продолжаться, то скоро кислород с азотом перейдут в жидкое, а потом и в твердое состояние И я окажусь попросту вморожен в огромную льдину как насекомое вплавленное в кусочек янтаря не успело мое воображение дорисовать эту картину, как передо мной появилась новая деталь окончательно разрушившие ее. На полу возле одной из дверей лежала оранжевая детская сандалия, потерянная владелицей. Мне не оставалось ничего другого, кроме как попробовать дверь, выкрашенную казенной зеленой краской на прочность. Краш-тест замок не выдержал. Снова подтвердив мои мысли о схожести местных общежитий с отечественными. И подтвердилось еще одно предположение. Девочка действительно лежала на панцирной койке, с головой закрывшись одеялом. Выходить в коридор, пока аномалия окончательно не разрядится, и температура там не поднимется хоть немного, было самоубийством. Поэтому я сделал единственное, что пришло мне в голову. Вместе с одеялом подхватил девчонку с постели и прижал к себе. Не обращая внимания на слабое сопротивление. «Тише, тише», — попросил я ее. «Нужно только немного подождать, и мы пойдем к маме. Десять минут, не больше. Верь мне». В комнате становилось все холоднее, и я все сильнее прижимал к себе девочку, пытаясь беречь тепло ее тела, как уголек, уже погасший снаружи, но все еще раскаленный внутри. Дыхание перехватило от холода. От меня валил пар. А потом кто-то зажал кнопку на пульте, и мир вокруг нас окончательно превратился в филиал ада на земле. Раздался далекий рокот, потом свист, а через пару секунд земля вспучилась горбом, сбивая меня с ног. От близких взрывов заложило уши. какие там мрази снова развлекались стрельбой из установок залпового огня. Радовало одно, если бы ракеты были нацелены на общежитие, мы были бы уже мертвы. А так как мы все еще живы, стреляли не сюда. Куда-то рядом, но не сюда. Поэтому продолжал обнимать обмякшую от страха девчушку и тихо нашептывать ей на ухо, уговаривая не бояться. Дом, из которого по мне вели огонь, сложился как карточный домик, похоронив стрелков под обломками. Теперь в броневике нас было пятеро. Сзади на скамейках десантного отсека сидели спасенные нами люди. Девочка, казалось, более-менее успокоилась или просто затихла, подавленная перенесенным шоком. Когда я вернулся, наемник открыл было рот, собираясь отчитать меня, но, увидев ребенка, махнул рукой и вернулся к себе в башню. Я снова гнал машину по улице, надеясь вырваться наконец из этого кошмарного сна который превратился когда-то солнечный Рио. Пока меня не было, Шон нашел в бардачке навигатор. Спутниковая связь снова работала. Я прикрутил его к приборной панели, наемник обозначил адрес, однако карты больше не отображали реальной ситуации. Баррикад, развалин, либо мест, где засели слишком уж крутые перцы, чтобы даже просто проехать мимо. Поэтому нам приходилось петлять, изворачиваться, постоянно менять маршруты, на что механический голос из прибора реагировал всегда одинаково, предлагая вернуться обратно, после чего, поругавшись, прокладывал новый, который точно так же совершенно не имел смысла. На перекрестке меня подрезали едущие колонны три полицейские машины. Здоровенные, с хромированными боками – разрезающие тьму мощными лучами фар и оглашающие окрестности визгом сирен. Черт, откуда они взялись? И зачем им сирены? Совсем идиоты, что ли? Я было даже подумал, что они попытаются обогнать нас, чтобы остановить. Но в тот момент у полиции было слишком много своих проблем. Уже знакомая на вид антропоморфные мутанты, с четверкой которых нам пришлось расправиться, чтобы спасти женщину с ребенком, цеплялись за крыши двух из трех автомобилей. Твари, по-видимому, буквально наводнили город. «Ты раньше таких видел?» — заорал я, перекрикивая рев мотора. «Андрей!» «Ни разу, и не слышал. Значит, появились после расширения». Тем временем из окна машины, идущей первой, высунулся мужчина, сжимающий в руках автомат, повернулся назад и выпустил длинную очередь пытаясь сбить одного из монстров, уже успевшего разбить лобовое стекло второй машины. В тварь он не попал. Зато пули защелкали по бронированной радиаторной решетке и мощному кенгурятнику-миротворца. «Черт, этот Буффало Билл сейчас нам беды наделает!» Оглядевшись, я скомандовал. всем держаться!» И вывернул руль влево. Ремень безопасности больно впился в грудь. Тяжелая машина под аккомпанемент ругани на трех языках, протаранила бетонное заграждение и вырвалась на встречную полосу. Крутанув рулевое колесо в противоположную сторону, я кое-как выровнял машину. Мужчина, на котором я наконец разглядел полицейскую форму, продолжил стрелять по твари, шарящей лапой по салону, в надежде схватить хоть кого-нибудь. В Андрея проснулось человеколюбие, Турель со скрипом повернулась, пулеметная очередь толкнула мутанта в спину и сбила прямо под колеса мчащегося на полной скорости автомобиля. Этого тварь уже выдержать не смогла. Изломанное тело со следами шин осталось лежать на асфальте без движения. Секунду спустя по нему слегка подпрыгнув, проехала третья машина. Ее водитель пытался стряхнуть другого мутанта, виляя стороны в сторону. Тварь же, схватившись левой рукой за боковое зеркало, правая изо всех сил лупила по стеклу, пытаясь разбить его, видимо, следуя примеру своего погибшего собрата. Водитель резко затормозил. Зеркало вылетело под весом твари из креплений, а сама она упала на капот, принявшись барабанить по нему кулаком. Машина резко тронулась, а буквально через десяток метров затормозила, сбрасывая тварь на землю. Из-за поворота лениво выехал бронетранспортер. «Фукс, твою мать!» – возбужденно заорал сверху Андрей. «Это же Фукс!» TPZ-1. Фукс. Немецкая. транспорт Panzer фукс Бронетранспортер 1. Лиса. Немецкий бронетранспортер экспортировался в Бразилию. Я не знал, кто такой Фукс и почему ему так радуется наемник. Но что-то мне подсказывало, что лучше от этого самого Фукса держаться подальше. Особенно, когда я увидел, как на его крыше открылся люк, и в нем показался боец с трубой одноразового гранатомета. Прицелившись, парень отправил гранату в одну из полицейских машин, которая исчезла во вспышке пламени. «Это рассвет! Больше некому!» заорал наемник. «Уже вывели технику из зоны! Или она у них где-то здесь была?» Мне было не до его рассуждения потому что только что вторую машину настигла та же судьба, что и первую. Каким бы мощным ни был наш большой череп, выстрела из РПГ ему не выдержать. «Надо валить!» «Да сними этого козла уже!» — не выдержав, заорал я и, резко повернув руль, бросил машину в занос. Развернуть тяжелый броневик практически на месте было тяжело, но мне это удалось. Сзади послышались автоматные очереди, которые, однако, почти сразу захлебнулись. Видимо, полицейские уже закончились, и сейчас парни возьмутся за нас. Наемник, ругаясь на все лады, принялся палить по вражескому броневику. Судя по тому, что матерщиной его становилось все изощреннее и отчаяние особой пользы стрельба не приносила. Снова дернув руль, я заставил машину вильнуть, после чего вывернул колеса до упора вправо, сворачивая в одну из боковых улочек. Борт броневика проскрежетал по бетону, боковое зеркало с водительской стороны отвалилось, но зато мы оказались в недосягаемости для стрелков Фукса. Свернув еще раз, я оказался на улице, параллельной той, на которой мы встретили копов. Уверенным движением вдавил педаль газа в пол. Движения здесь уже не было, что позволяло чувствовать себя значительно лучше. Так, по крайней мере, никто не пострадает от моих действий. Ехать оставалось не так уж и далеко. Наемник жил в богатом квартале, в коттеджном поселке на домик, в котором местным пришлось бы горбатиться половину жизни. Здесь дорога шла практически все время прямо. Даже навигатор на какое-то время утих, лишь отсчитывая оставшиеся до точки назначения километры. Я уже начал расслабляться, позволил себе привычным движением крутить руль с гидроусилителем одной рукой. Здесь было спокойно, и даже отблески пожара охватившего весь холм, видны не были. Идиллия. Видно, я переутомился. Иначе никогда бы не расслабился в подобной ситуации и не проморгал момент, когда из переулка вылетел грузовой Volkswagen красного цвета с желтой надписью «Бомбериус» и эмблемой местной пожарной части. Перед глазами мелькнуло испуганное лицо водителя, почему-то смутно знакомое. Девочка на заднем сидении пронзительно завизжала. Избегая столкновения, я крутанул руль вправо, одновременно вдавливая в пол педаль тормоза. Броневик накренился, и я почувствовал, как два колеса медленно оторвались от земли. «Мы перевернемся!» – раздался панический выкрик наемника. «Кажется, мне удастся убить даже эту машину, спроектированную с тройным запасом прочности» и рассчитанную на спецоперации в фавелах в условиях жесткого сопротивления. А еще через мгновение миротворец рухнул обратно на все четыре колеса и заглох. Под скрип тормозов машина медленно остановилась, и я понял, что все еще изо всех сил давлю на педаль тормоза. «Чтобы вас, черти, взяли!» – заорали с улицы диким голосом. Я судорожно сглотнул, пытаясь вспомнить, кому же он принадлежит. Зато наемник уже вспомнил. Открыв люк, Андрей высунул голову и сказал. «И тебе помогай, Боже, Борис. Спешишь куда-то?»